Глава третья. О том, как герой узнает, что же такое главное оружие ведьмака, ходит на исповедь, сдает зачет неживым экзаменаторам и спасает девицу. Многие скажут, что главное оружие ведьмака — это меч. Мак наставник свиридов неспешно прохаживался мимо замерзшего у стенки строя своих подопечных. «И он явно промахнется на пару тысяч лет» поскольку холодное оружие начало утрачивать свою актуальность еще в эпоху Древнего Рима. Да, есть противники, которых проще расчленить зачарованной железякой, чем прибить каким-нибудь иным образом. Духи, демоны, некоторые виды нежити и химер. Олег не успел уловить начало движения выхваченным из ножен клинком. Юноша осознал, что Свиридов нанес страшной силы удар по Стефану, лишь после того, как толстяк начал убирать свое собственное оружие обратно в ножны. Тонкая шпага, смотрящаяся весьма неуместно в пухлых руках, как оказалось, могла похвастаться весьма приличной прочностью. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Полозьев, единственный в их группе, с некоторым скрипом подходил под определение «добровольца». Сын торгующего мехами сибирского купца – он оказался направлен в Северо-Спасское магическое училище ради получения некоторых льгот его семьей. И потому пользовался поддержкой родственников, заботящихся о наличии у будущего боевого мага денег на индивидуальные занятия с преподавателями и качественного снаряжения. Ну и еще клинок годится для того, чтобы бряться им на парадах, махать на дуэлях и резать колбасу. Как ни в чем не бывало, продолжил свою речь Свиридов, вновь шагая из стороны в сторону. «Заметьте, я не говорю, что им следует сражаться, если у вас иссякли магические силы, а также кончился порох или свинец. Вымотавшись до полной неспособности колдовать, вы уже физически будете неспособны на фехтование. В таком состоянии среднестатистического чародея забьет среднестатистический же крестьянин, «Вилами? Или вообще лопатой?» «Так что же главное оружие ведьмака?» «Может, сама магия?» Порыв ураганного ветра, взявшийся из ниоткуда в небольшой аудитории, смел с ног Александра Брусничного. Высокий как каланча, рыжий и конопатый, он сильно напоминал молодого викинга, не успевшего отрастить себе пивное брюшко. Сложно было поверить, что вот этот худой и нескладный парень является опытным карманником, не так давно выбиравшим между поступлением в Северо-Спасское училище и потерей всех пальцев на правой руке. Наказания, существующие в текущем варианте Уголовного кодекса, не переставали поражать Олега своей изощренностью и жестокостью. Впрочем, местные жители относились к ним достаточно спокойно, видимо, просто в силу привычки. Даже сам бывший преступник не особо переживал из-за того, что чуть не потерял свои пальцы. Ведь навыки телекинеза, позволяющие ему силой мысли как угодно манипулировать нетяжелыми предметами, вполне могли заменить даже полностью отсутствующую конечность. «Какая у ведьмаков магия, родные мои!» ласковым тоном осведомился учеников-сверидов. «Вы еще даже не ученики-чародеев!» Вы их только-только вылупившиеся из яиц личинки. Дай бог, чтобы к моменту выпуска пришло хотя бы умение более-менее уверенно использовать 5-6 заклинаний самого низшего первого ранга. Рой огненных искр там или остановку кровотечения. Подобным магическим арсеналам получится остановить не каждую бойцовую собаку, что уж про более опасных врагов говорить». «Так может, главное оружие современного ведьмака — это револьвер?» Демонстративно медленно и неохотно маг-наставник извлек из поясной кобуры здоровенный хромированный пистолет с барабанным механизмом и невероятно длинным стволом. Продемонстрировал своим подопечным, что внутри есть боеприпасы, а после приставил дуло себе к подбородку и нажал на курок. Грохот и облако сизого дыма слились с потрясенным ругательством Святослава, фамилии не имеющего. Во всех документах вместо нее стояло гордое уточнение «из малых грибов». Еще не успевший избавиться от всей грязи под ногтями крестьянин взирал на целого и невредимого Сверидова словно на восьмое чудо света. Даже Олег, понемногу привыкающий к царящему вокруг него регулярному нарушению казавшихся прежде незыблемыми законов природы, логики и здравого смысла, держался несколько более сдержанно. девятнадцатилетний летний русоволосый Детина, самый старший в их группе, был откопан вербовщиками в какой-то настолько глухой дыре, что там почти не слышали о таких достижениях цивилизации, как магия, грамотность и канализация. Вечно всего стесняющийся и мямлющий себе под нос невразумительное оправдание, он стал настоящей головной болью для Свиридова ибо хоть сей тип и мог по своему желанию вызвать дождь при наличии на небе хоть пары облачков, но был не в состоянии прийти без провожатых в нужную комнату к назначенному времени. Арабские цифры, используемые в часах и номерах помещений, парень доблестно пытался освоить уже вторую неделю, но пока они ему упорно не давались. Тот, кто придерживается подобной точки зрения, также ошибается. Впрочем... Поскольку этот промах все же даст некоторые шансы в бою, какое-то время он проживет в плену заблуждений. Маг-наставник выставил вперед руку с открытой ладонью, и в воздухе проявилась мерцающая пелена, размывающая его фигуру. Затем он убрал свое заклинание и подобрал с пола отскочивший туда сплющенный кусочек свинца. «Запомните, ахламоны! Главным оружием ведьмака...» является полусферический, артефактный, магический щит, пользоваться которым я начну учить вас завтрашнего дня. Создаваемая им преграда далеко не всегда видима. Именно он даст вам возможность пережить два-три попадания из обычного оружия, удар, способный превратить обычного человека в кровавую кашу или воздействие боевого заклинания средней силы. С ним даже такие неумехи, как вы — Сможете остаться живыми на поле боя достаточно долго, чтобы проявить свои таланты. Коробейников, а почему вы будете учиться пользоваться полусферическими щитами, а не полноценным защитным куполом? Затрата энергии на отражение угроз только с одной стороны меньше в три с половиной раза. Откликнулся Олег, который колдовать пока не умел. Однако теоретическую базу по рекомендованным наставникам книгам уже изучил от корки до корки. Благо, был-то там всего пять штук тоненьких томиков, не перегруженных заумными формулами. Эти хранилища знаний явно рассчитывались на кого-то с куда меньшим уровнем интеллектуального развития. Использующий купол ведьмак может выдержать атаку с любого направления, но только одну. В то время как если встречать опасность лицом к лицу, запаса энергии в артефакте щита хватит на отражение нескольких равноценных угроз. Mm -hmm. «Короче, надорвутся слабосильные вроде вас», — кивнул Свиридов, ничуть не стараясь смягчить свои слова. «К тому же артефакты, создающие полноценные защитные сферы, примерно в восемь раз дороже. А штатное устаревшее барахло вы получите бесплатно. Вернее, за счет короны, но, поверьте, она не сильно на него потратится». «Наставник, а такие артефакты сильно устаревшие?» Не смог удержаться от вопроса Олег, которому не хотелось проверять на себе, насколько эффективна в этом мире техника прошлого поколения против современных средств ведения войны. Ну, прототипы его использовались еще в Древней Греции. «В битве при фермопилах», — пожал плечами старший маг. Тогда спартанцы не показали многократно превосходящему их в численности персидскому войску свой зад вовсе не потому, что все до одного были такими уж героями. Просто развернуться и побежать значило мгновенно подохнуть от прилетевших в спину стрел и заклинаний. Олег прикинул, насколько эффективно научились пробивать подобную защиту за прошедшие с той даты тысячи лет, и понял, что для полного комплекта на поле боя он должен быть облачен в шкуры и вооружен каменным топором. Авось примут за сбежавшее из музея чучело и не прикончат почтения к археологической ценности. «Сам артефакт носится на груди!» Свиридов продемонстрировал извлеченную на цепочке из-под одежды круглую бляху размером с ладонь. Двуглавый орел и рифленые крылья придавали последнее изрядное сходство с монетой-переростком. В комплекте к нему идут четыре браслета, надеваемые на конечности. В твоем случае, коробейников, на конечности и протез. Они нужны для того, чтобы правильно ориентировать защитный барьер в пространстве. Подзарядка артефакта осуществляется за счет регулярного и непрерывного забора энергии из вашей ауры. Но не бойтесь, даже обычного человека такая игрушка в высушенную мумию не превратит из-за очень маленькой способности пропускных каналов. В нормальных условиях перезарядка разряженного щита занимает сутки. Если будете хорошо стараться на уроках контроля своего дара, то за счет усиленного вливания энергии Сможете сократить ее до пары часов. Экспериментировать с более быстрой накачкой не советую. Спалите внутреннюю структуру артефакта. Будете должны казне новой. А наши хозяйственники дерут за них так, словно делаются они не из красной меди, а из самородного золота. А если мы их случайно испортим? Осторожно уточнил Олег, для которого выделяемые государством средства были единственным источником пополнения финансов. «Подобные вещи отличаются повышенной прочностью, так как поддерживают свои структуры, заключенные в них энергией», пожал плечами маг-наставник. «А потому, если испортится надетый на вас артефакт, значит, вы сами уж точно испортились раз и навсегда. А мертвых наша судебная система пока еще не штрафует». «Ладно, на сегодня теории хватит. Практики же у меня для вас нету, ибо нашу партию артефактов другая группа перехватила». «А потому все достаем заготовки, которые вы должны были сделать к сегодняшнему дню». Со вздохом Олег потянулся к небольшой поясной сумочке, которая весьма существенно оттягивала его ремень. Увы о том, чтобы просто зарядить патроны и выстрелить, молодым ведьмакам оставалось только мечтать. Ружья и револьверы, с которыми их учили обращаться, бесспорно могли быть заряжены обычными боеприпасами. Однако свою настоящую ценность они открывали только тогда, когда плевались при помощи особого сорта алхимического пороха зачарованным свинцом. И потому в первую очередь Свиридов учил своих подопечных отливать пули и наносить на них руны. Получалось, не очень. Причем почти у всех. «Ой, убери это!» Одного взгляда на работу Святослава магу-наставнику хватило, чтобы скривиться, как от зубной боли. Желудеобразные, овальные, похожие на шишки или крупные комки манной каши, пули явно не подходили под заданные на предыдущем занятии параметры. «Ты каким местом меня слушал, дубина?» «Я же ясно говорил, снаряды должны быть идеально круглой формы, не вытянутые, круглые, гладкие, без выступов или царапин». «Ну, так оно...» Попытался оправдаться, забранный в училище от сахи парень, комкая неудачные подделки в руках. И, кажется, слегка приминая пальцами свинцовые бока своих изделий. Как выяснилось, на первом же практическом занятии, на котором присутствовал Олег, с оружием он управляться умел. Только плохо. И никак не желал переучиваться. «Будет же стрелять! Я ведь... так э, охотился с папаней и ничего. Валили волка». «Дык ты!» — устало вздохнул Сверидов. «Полный дык! Значит, так убогий! Раз через уши не доходит, будем вбивать через задницу! Ты сколько нормальных пули должен был к сегодняшнему дню изготовить?» Ну, Святослав принялся загибать пальцы, и секунд через тридцать напряженных подсчетов наконец смог определиться с ответом. «Двадцать». «Отлично!» — улыбнулся ему маг-наставник. Тогда сегодня после обеда ты лишаешься свободного времени и идешь со мной. На полигон к Витязям. 20 минут, за время которых наши бактерии один за другим будут пытаться выбить из тебя дух, возможно и смогут заново запустить сохшиеся от недостатка нагрузок мозги. Машина моя слам, во всяком случае. Хороший удар по морде часто помогает тронуться в нужном направлении. Так. Полозиев. пшел отсюда. «Я скорее поверю, что ты стал балетной примадонной, чем что потомственный охотник-сибиряк смог отучиться делать рунные боеприпасы». Ну, я все-таки не совсем охотник», — осторожно заметил лысый толстяк, упорно пытаясь всучить магу свою партию пуль. «Это дед мой еще звери лично в глаз бил, а отец уже торговал больше. Вы проверьте, вдруг я чего напутал». «А пофиг!» — в очередной раз отмахнулся от него Сверидов, переходя к Олегу. Твои худшие поделки все равно превосходят то, чем большинство нынешних ведьмаков заряжают свои револьверы и ружья. Так, хм, ну... Смотри сюда, одноглазый. Пальцы мага ловко выщелкнули из россыпи предложенных ему свинцовых шариков несколько экземпляров. Вот эти сделаны неплохо и в дело пойдут. Отложи их в сторону, потом использовать сможешь. Очень серьезно принялся объяснять ему свиридов «Энергии я их заполнять вас научу сразу после того, как закончите с артефактным щитом осваиваться. А то взрывом может пальцы оторвать. Остальные же тоже отшлифованы неплохо. Это ты делать научился. Но гравировка не годится вообще никуда. Огрехи, слишком глубокие линии, случайные царапины. Неужели всего три руны так сложны для запоминания?» «Да я в свое время такую работу с закрытыми глазами лучше делал. Выбрось или отправь на переплавку. Лучше первое. Чем чаще свинец меняет свою форму, тем хуже он держит энергию». Юноша тяжело вздохнул и спрятал пригодные для дальнейшего зачарования пули в карман. Остальные же ему придется вновь расплавить, отлить и отполировать, несмотря на ухудшение качества. В месяц на расходные материалы кадетам полагалось определенное количество свинца. И если им его не хватало, остаток приходилось приобретать за свой счет. «Боже, за что мне это?» Тем временем Свиридов перешел к Александру и, судя по тихому голосу, впал в настоящее уныние. «Идиот, кусок, ты понимаешь, что суешь мне под нос уже зачарованные пули? Те, которые вам еще никто не объяснял, как делать!» Они могут запросто рвануть и разнести твою вороватую ручонку. Значит, бандюган, пять. Нет, пять мало. Десять ударов кнутом на плацу. Пойдешь сам или мне отволочь тебя к палачу за ногу? Но, наставник, я их честно купил. Попытался возражать завербованный в армию карманник. Вы же не запрещали. Свиридов заскрежетал зубами и вмазал рыжему в живот, сбивая его прямо на пол. Телекинетик попытался рефлекторно защититься, и рой зачарованных пуль взвился из его ладони вверх и ударил прямо во взрослого мага. Большая их часть отлетела в сторону, как горох, но две или три мгновенно раскалились до отчетливого видимого свечения, а после взорвались. К счастью, их осколки не смогли ни преодолеть окружавшего мага-наставника щита, ни отрекошетить от него. «Вставай!» Рявкнул Свиридов, явно едва сдерживая, чтобы не отвесить прикрывающему голову руками парню хорошего пинка. «Поднимайся и прими то, что заслужил». Пули он купил заряженные. «Да их хранят час, максимум три. И даже при дефиците боеприпасов, если в течение суток не использовали, выбрасывают от греха подальше сразу, чтобы ствол не разорвало. Твоим же было часов шестьдесят. Из них уже почти вся мана выветрилась». Брусничный молча поднялся и старался не смотреть ни на своих коллег по команде, ни на наставника. Вряд ли вору было стыдно. Скорее, он просто не хотел, чтобы остальные увидели плещущуюся в его глазах злость. Так, остальные трое охламонов. Мак наставник все-таки смог немного успокоиться. Смотрите на него и запоминайте, как поступать не стоит. То, что он нарушил порядки училища и попался, — это полбеды. Пули, пусть даже зачарованные не особо дороги. Это потом он, если окажется схвачен на краже дорогостоящего артефакта, пойдет или на виселицу, или на алтарь нашим чернокнижникам. Плохо то, что данный дундук слышал о потенциальной опасности заряженных магией пуль. Ну не мог не слышать. Обретающиеся среди преступников маги такими штучками приторговывают весьма охотно, и все равно взял и полез в чей-то карман, наплевав на безопасность свою и окружающих. Глупый поступок. Сейчас он будет стоить ему удвоения наказания. А в будущем такой идиот может подставить окружающих под вражеские чары или клыки-чудовищ, если свои же не будут следить за ним в полглаза. И не отдернут придурка, когда он попробует подоить Минотавра женщину, Или стащить десяток монеток из драконьей кучи сокровищ. Олег представил себе Минотавра, мысленно добавил ему бюст соответствующего размера, сделал эпиляцию и макияж, а после попытался представить себе процесс доения. А потом понял, что создатель этой расы был большим извращенцем. Но, зараза, талантливым из фантазий. И что лично ему срочно пора заводить, по примеру Стефана, падких на шоколадки подружек, которые могут дать списать. Гулкий колокольный звон, проникший сквозь стены и окна, заставил подростков встрепенуться. А вот их наставник наоборот, скривился словно хлебнул уксуса. Обедня, пробормотал он, не меняя выражения лица, подходящего человеку, съевшему лимон вместе с кожурой. Ладно, валите на обязательную исповедь бездельники. Варюга, чтобы сразу после приема пищи отправился к палачу. Если мне придется тебя отлавливать и тащить к нему потом, можешь заранее готовиться к регулярным визитам в обитель наших мастеров ремня, топора и розги. Уж за какие грехи туда направлять столь недалекую личность, всегда найдется. И батюшке о сегодняшнем своем поступке тоже доложи. А добавит чего, идиоту от своих щедрот. Не попрощавшись, маг-наставник куда-то стремительно ушел по своим делам. Молодым ведьмакам времени он уделял по минимуму, зато занимался с ними всегда делом. Увы, того же нельзя было сказать про общеобразовательные занятия вроде той же истории Российской империи. По мнению Олега, данный предмет примерно на 20% состоял из более-менее реальных фактов, а на остальную часть являлся не слишком умело сляпанной пропагандой, заставляющей проникнуться величием своей родины и почтением к начальству а уж уроки закона Божьего он и вовсе пропускал мимо ушей с тех пор, как узнал, что особой церковной магии ведьмаков учить никто не будет. «Ну давайте скорей!» — предвкушающе облизнулся Стефан, рысью подбегая к двери. «Сейчас в грехах покаемся, и можно будет погрешить чревоугодием под предводительством мудрых мужей церкви. А то после развала союза орденов с каждым годом они гайки все ту же и ту же завинчивают». Глядишь, скоро вернемся к порядочкам двухсот 300 летней давности. И тогда святые отцы будут вкушать своих перекрещенных в окуней поросят отдельно от тех, кто из-за их поучений давится только репкой. Примечание. Речь идет о капибаре из семейства водосвинковых. Этот грызун, как и бобр, признан католической церковью рыбой, несмотря на его явную и неоспоримую принадлежность к млекопитающим и поэтому его можно есть в пост без боязни согрешить. С другими, как бы запрещенными ими к свободному употреблению продуктами и действиями, судя по историческим источникам, тоже периодически случаются по-настоящему сверхъестественные казусы. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. «Не чурка лесная!» Шикнул на него мрачный как туча вор, потирая пострадавшие животы, злобно скались. Или думаешь, что, коли вас, язычников, терпят на земле русской, можно честь ее топтать? «Утихни, фанатик-патриот», — махнул на него пухлой рукой толстяк. «Кто тут еще чего топчет? Я, который честно ходил в церковь по праздникам и лишь после того воздавал должное верованиям и могилам своих предков? Или, может, тут позорит свой народ тот, кто наверняка не стеснялся воровать в храме из кружки с пожертвованиями? Ах ты!» Варишка попытался повторить действия Свиридова, произведенные на нем самом. То есть резко без замаха ударил в живот, вызвавшую его неудовольствие персону. Да только пузо толстяка оказалось целью на редкость неудобной. Кулак отлетел от него, как от стенки. «Нехрест узкоглазе!» «Может, я и узкоглазый, но я крещен», — спокойно заметил Стефан, не выказывая никаких неудобств из-за пропущенного удара. Старые покровители моего рода не возражали против принятия новой веры. Они, знаешь ли, большие пофигисты. Мне до них, увы, далеко. А плеуха, отвешенная Александру, вышла на редкость сочной. Воришку мотнула, и он упал на одно колено. Впрочем, почти тотчас же поднялся, и в руке его блеснул нож. Предостерегающий крик Олега, отковылявшего на своем протезе за время сорок дверям, уже не мог остановить смертельного удара. «Эх!» С молодецким уханьем всеми позабытый уроженец малых грибов сцепил руки в замок и обрушил их на спину брусничного. Привычной грубой физической работе детинушка 19 лет от роду силы обижен не был. Решившего вспомнить уголовные повадки преступничка буквально впечатала в пол. «Не стоило, Святослав!» Покачал головой Стефан, пинком выбивая оружие и сжимающий нож руки. Кажется, при этом хрустнула пара пальцев, но сей факт был проигнорирован всеми, кроме вскрикнувшего от боли поверженного ведьмака. Я прошел модификацию тела у мага жизни четвертого ранга. Мою кожу обычной сталью почти не прорезать. А вот тебя он мог бы серьезно располосовать, если бы замах заметил. «Да ну... так... ладно уж». Несколько неловко пробормотал Святослав, ставя ногу на спину поверженному сокоманднику, чтобы тот не поднялся. А потом в глазах его зажглось какое-то удивление пополам с подозрением. «А ты чего, правда, нехрист?» «Вообще, вроде бы и нет», — пожал плечами Стефан Степан. «Но в Сибири старым богам все кланяются. В большей части тайги властвуют те силы, для которых даже бронзовый век кончился совсем недавно». «Или скажешь, у вас в селе только святых угодников поминали?» «Ну, было чего уж там». Наклонил голову съежившийся крестьянин. «И Макош и Ладу вспоминали. Барин вон к идолу Перуна каждый месяц бегал. А вы тоже им треба клали, да?» «Ну нет, у нас свои заморочки». Развел руками толстяк. «Сначала все вроде бы были язычниками. Потом пришли корейцы, и все стали буддистами. Затем заявились потомки Чингисхана и принесли нам на мечах сразу кому мусульманство, а кому и даосизм. Во времена Ивана Грозного приплыл атаман Ермак, чей поп насильно обратил всех скопом в христианство. В какой именно, до сих пор понять не можем. Половина оставленных им перекрестившимся в попов шаманам молитв католические, а остальные вообще протестантские. Но до постройки настоящего монастыря и выяснения всего факта Несколько веков налоги отправляли православной церкви. Тут все как положено. А потом пришли посланцы Союза Орденов и попытались ввести научно-магический атеизм. Тихонько пробормотал себе под нос Олег. Новейшую историю, внимательно изучавший по книгам, чтобы не попасть в просак. Коммунизма как такового в этом мире не знали. Однако смена власти в XX веке все же случилась. Причины были точно те же, что и в привычной ему истории. Верхи не хотели менять своего уклада жизни, а низы больше не могли выдерживать отношение к себе как к бесправному и безмолвному скоту. Философия прикладного рационализма вполне заменила оставшем учение Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Ну и последний царь тоже постарался от души утратить доверие реально приносящих пользу подданных, проиграв Первую мировую войну, сведя на нет права рабочих, купцов, мещан и чародеев неблагородного происхождения, а также резко взвинтив налоги. Не было ничего удивительного в том, что восставшие устроили ему торжественное сожжение заживо прямо в тронном зале дворца. Старая аристократия пыталась сопротивляться, но проиграла гражданскую войну за пару лет, несмотря на накопленные сокровища и мощь родовой магии. У высокопоставленных вельмож, за редким исключением, просто не имелось боевого опыта и презрительного отношения к смерти. А вот несколько лет сидевшие в окопах и умирающие в отвратительно спланированных штабами атаках представители плебеса были готовы рвать врагов зубами. А когда сын одного из мятежных архимагов и наложницы королевской крови объявил себя императором и преемником прежней династии, бывшие комиссары сменили форму на рясы, и вместо политзанятий стали проводить уроки Слова Божьего. «Ну да, так оно все и было», — признал Стефан, поднимая Александра на ноги. «Успокоился? Или еще раз по морде дать? Ну, чтобы лучше дошло, что во всех своих бедах виноват только ты сам». «Пусти!» — дернулся Александр, злобно буравив взглядом остальных членов команды по очереди. «И к дьяволу твои поучения вместе с тобой!» «Да без проблем!» Толстяк демонстративно сделал шаг назад и отряхнул руки. Мы вместе только до тех пор, пока учебная команда не распалась или не перетасовалась. Ну, в худшем случае, до выпуска. А там уж начальство с вероятностью в 90% разбросает нас по всей стране. Только если будешь вести себя как последний баран, то в один прекрасный момент окажешься один на один с каким-нибудь упырем. А мы просто слегка замешкаемся, когда будем думать, стоит тебя спасать, или да ну его, пусть нежить спокойно завтракает». «Посмотрел бы я на тебя. Посмотрел бы я, как ты будешь петь под кнутом». Карманник то ли не услышал слов толстяка, то ли остался глух голосу разума. «Не тебе же спину в мясо сначала разорвут мастера, а потом склеют недоучки». «Ну а кто тебе виноват? Или думаешь, мы в лучшем положении? Особенно я, которому с предназначенными для ведьмаков нормативами в принципе не справиться в полном объеме». Вступил в диалог Олег и удостоился взгляда полного ненависти. Когда кто-нибудь из нас не справляется с поручениями наставника, мы огребаем. За последнюю неделю я три раза остался без ужина и дважды оказался вынужден бегать кросс вокруг училища на своем протезе. Количество же подзатыльников и вовсе не поддается исчислению. Да и Святослава сегодня витязи будут не по головке гладить. Александр только что-то пробурчал себе под нос, набычившись. Впрочем, как бы он ни злился и ни голосил, На результат это в конечном итоге никак не влияло. Печать на его шее напрочь убирала у бывшего вора возможность удрать и делала назначенное ему наказание воистину неотвратимым. Ничего не сказав, телекинетик покинул помещение, на прощание громко хлопнув дверью. «Жестоко, С чел нужным заметить Святослав. Впрочем, без особых эмоций в голосе. Получить удар ножом бывшему крестьянину не хотелось. Ведь у него-то не было бронированного пуза. Такова жизнь, развел руками Стефан. Если он подставит нас, все равно по злобе или умею можем все вместе в землю лечь. Пусть уж лучше как можно быстрее или перебесится, или нарвется на крупные неприятности. Главное не помереть самим и лично не свернуть ему шею, как куренку, если он опять попробует броситься на своего с ножом. Запомнил, Славик? Ну, дык... Согласно кивнул бывший крестьянин. «Пойдем мы уже на исповедь, а? А то жрать охота». Протолкавшись по коридорам, которые теперь были забиты движущимися в одном направлении курсантами, молодые ведьмаки вышли к одному из многочисленных внутренних двориков, большая часть которого была занята часовней с несколькими входами. Именно здесь проводились торжественные богослужения, отпевались помершие в процессе обучения и стучали руководство училища друг на друга во время исповедей. Во всяком случае, Олегу рассказать о грехах его товарищей по команде предлагали неоднократно. Да и то, что всем из них предстояло одновременно беседовать по душам с разными священниками, как-то настораживало. Одну секундочку. Радостно подпрыгивающий при мыслях о еде Стефан вдруг перестал источать во все стороны флюиды радости и предвкушения, да и вообще будто в размерах ужался. Есть неотложное дело. Словно крадущийся на лопухах кот, толстяк с обманчиво-медленной грацией рассек людской поток и добрался до смуглого парня лет двадцати с раскосыми глазами. Пухлые ладони закрыли рот оторопевшему бедолаге, а толстая, словно бревно колено четким и быстрым ударом снизу вверх врезалась в пах. Спустя секунду Полозьев уже шел обратно, а его жертва медленно оседала на пол, и, судя по выпученным глазам, очень терзалась вопросом, принадлежит ли она еще к мужскому полу. «Это ты опять?» — растерянно спросил Святослав, и Олегу осталось только тяжело вздохнуть, поскольку подходящих к ситуации цензурных слов в его лексиконе не имелось. «Ух ты, ешкины иголки! Прости меня, Господи! Ну сколько можно-то, а?» Стефан во многом походил на идеал курсанта Североспасского магического училища, которому гарантировано блестящее будущее. Мешала одна маленькая проблемка, из-за которой наставник их группы уже не раз грозился сначала устроить толстяку несчастный случай, а потом уйти в запой от счастья на его похоронах. Кровная вражда, которая была уже близка к тому, чтобы переродиться в кровную месть. Рот, которому принадлежал Полозьев, числил в своих предках великого Чингисхана. Впрочем, учитывая количество наложниц, потрясателей вселенной и число родившихся от них детей, тоже поголовно обзаводившихся гаремами, едва ли не во младенчестве, в этом не имелось ничего удивительного. Примерно пятая часть нынешних татар, если интересовалась своей родословной, могла проследить прямые или косвенные родственные связи с великим завоевателем. Только у большей их части — Количество поколений, отделяющих от самого Чингисхана, намного превосходило таковое у Стефана. В сибирском хамстве, позднее влившемся в состав России, жили долго, детей рожали уже в зрелом возрасте, в бою умирали куда реже, чем среди беспокойных степей. Вот как-то так и получилось, что торгующие мехом купцы по восточным законам оказались в чем-то знатнее, чем их дальние и более сильные родственники. Как результат... Учащийся вместе с Олегом потомок Чингисхана регулярно огребал от целой группы молодых ведьмаков, пытающихся мордобоем исправить историческую несправедливость. И сам не стеснялся при случае отправить кого-нибудь из них к целителям. Периодически под удар попадали и посторонние, или те, кто по тем или иным причинам слишком близко сошелся с представителем одной из враждующих сторон. Наказания, щедро раздаваемые начальством, далекие потомки потрясателя Вселенной презрительно игнорировали. В их воспитании родовая честь ставилась намного выше личного комфорта. Жертва внезапного нападения пучила глаза и стонала. Парочка сердобольных ведьмаков бросились ее поднимать, а сделавший свое черное дело Полозьев с улыбкой на лице и спокойной совестью поспешил удалиться подальше. Его товарищам по команде ничего не оставалось делать, кроме как догонять толстяка, скрываясь с места происшествия. Наконец, достигнув своей цели и отстояв не такую уж и короткую очередь к небольшой келье, в которой находился его штатный духовник, Олег оказался внутри тесной и темной комнатушки без окон. Гомон, производимый пришедшим на исповедь народом, входная дверь отсекла начисто. Звукоизоляция данного помещения больше подошла бы подводной лодке, чем наземному строению. Покайся, сын мой. Внимательные глаза отца Аксиния буквально излучали внимание и заботу. Однако страстное желание выговориться, каждый раз нападающее на Олега во время исповеди, напрочь отбивало у него желание общаться с Богом. Тем более через посредников во всю балующихся, развязывающий язык магии. Бывший палач царской охранки, нынче обосновавшийся в медпункте, не стеснялся заниматься тем же самым. Да и выглядел весьма похоже на священника, надевшего вместо черной рясы белую тряпку того же фасона. Правда, он никогда во всеуслышание не утверждал, что все его действия идут к одетам только во благо. А солидный контингент наставников-монахов, занимающих не меньше четверти должностей в распаском магическом училище, не уставал напоминать об этом своим подопечным и делал вид, будто мигрень у пытающихся сопротивляться их воздействиям кадетов появляется сама собой. «Я вижу гнев и ярость в душе твоей. Скажи, что гнетет тебя. Вот увидишь, сразу после исповеди станет легче». Грешен святой отец. Невнятной скороговоркой забубнил Олег, привычно заталкивая куда подальше желание излить свою душу постороннему человеку и ощущая стучащие в висках молоточки головной боли. Его недельное лежание в лазарете со сломанной спиной помимо отрицательных последствий имело и положительные. Например, он узнал, что местные маги могут принудить при помощи внушения говорить правду, но не в состоянии прочесть его мысли. Во всяком случае, бывший дознаватель, опрашивающий пострадавшего об обстоятельствах получения перелома позвоночника, на предположение узнать правду подобным образом из мозгов той троицы, только печально усмехнулся и посоветовал Олегу меньше вспоминать детские сказки и быть внимательнее. Или на худой конец быстрее бегать. Как оказалось, за драку без применения магии в стенах училища не грозило серьезных последствий ее ученикам. По крайней мере, если все остались живы и быстро попали в лазарет. Свежие и чисто физические травмы целители могли залечить целиком и полностью, не оставив даже после перелома позвоночника никаких следов. Мысль «я хочу этому научиться» намертво поселилась в душе юноши. На факультатив по основам волшебной медицины он записался даже раньше, чем сумел встать на ноги. И выданный для начала атлас анатомии человека», почти уже смог запомнить целиком и полностью. Заглядываясь на девушек, особенно на Анну Винтовицкую, ну, ту рыженькую из астрального корпуса, отец Аксений только и смог тяжело вздохнуть и задавить рвущееся с губ ругательства. Его явно не радовал тот факт, что у одной из самых красивых представительниц прекрасного пола на территории училища появился еще один воздыхатель с порядковым номером в районе второй или третьей сотни. Дочь одного из придворных, попавших в опалу у самого императора, выглядела хрупким ранимым цветком орхидеи, плотоядной. Она не стеснялась пользоваться своей красотой, заставляя целый соном поклонников виться вокруг всего чуда природы и исполнять его малейшие капризы и прихоти за одну лишь благосклонную улыбку. Но когда в прошлом году один из только-только переведшихся из армии магов-наставников попробовал ее прижать в темном углу, он получил 7 сантиметров зачарованной стали в бок. А после того, как оклемался в лазарете, был вынужден выйти на дуэль против оскорбленной им леди. И уже на второй минуте схватки разлетелся на кусочки мяса после близкого знакомства с потомственной дворянкой, с детства оттачивающей свой дар. Винтовицкой все спускали с рук не только потому, что недовольство властей есть вещь временная, и ныне опальный придворный опять может оказаться вхож в императорский дворец. Просто вынужденная учиться вместе с недавними крестьянами, преступниками и рабами, ведьма имела неплохие шансы расправиться с большинством рядовых чародеев, словно с маленькими котятами. А уж таких недоделков, как Олег и его собратья по команде и вовсе могла раскидать целую армию. Пренебрегал обучением фехтованию. Не содержал в чистоте выданный наставником палаш. Спал на уроках законов Российской империи. Продолжал каяться в грехах парень, талантливо умалчивая некоторые детали. Например, то, что вместо глупого махания архаичной железякой, пусть даже зачарованный, маг-наставник категорически рекомендовал ему как можно быстрее освоиться с револьвером ибо еще не достигший совершеннолетия инвалид проигрывал по соотношению сил, скорости, ловкости и массы всем, кому только можно, и даже тем, кому нельзя. В общем, если противником его будет не впервые взявшая шпагу в руки десятилетняя девочка или престарелый пигмей из Африки, вооруженный деревянным копьем, то ожидать победы юному ведьмаку не стоит. А пуля, она на то и дура, что валит всех без учета чинов, званий, титулов и личного боевого мастерства. Если нацелено верно и если не встретит на своем пути магического щита. Однако приловчиться попадать в ростовую мишень — дело нехитрое, а использующиеся для первых зачетов дряхлые зомби средствами индивидуальной защиты не комплектуются в принципе. А на уроке правоведения сон сморил его не из-за скуки, а потому как сидевший впереди ведьмак-алхимик случайно разлил завалявшееся в кармане зелье. Тогда три десятка человек дружно захрапели, пока лектор их своим негодующим воплем не разбудил. Плохо справляюсь с изучением текстов по медицине, которые выпросил, так как много в них древних терминов, а русско-латинских, русско-арабских и русско-китайских словарей в библиотеке на руки не выдают. Твои успехи в том, чтобы держать под контролем свой разум, не могут не радовать сын мой. Печально вздохнул отец Аксений, усиливая нажим и заставляя Олега балансировать на хрупкой грани между обмороком и криком боли. Впрочем, в следующую секунду священник опомнился и совсем свернул свою магию. Но должен тебя предупредить. Гнев разрушителен по природе своей и отравляет душу. А еще всегда помни о том, что территория Северо-Спасской Академии не так уж и велика. И накрыта сканирующими заклятиями круглые сутки. Те отроки, которые обидели тебя безвинно, питая вражду лишь к твоему товарищу по команде, поступили нехорошо. Но в честном бою ты вряд ли сумеешь победить хотя бы одного из них, ибо скоро и персоны покинут наши святые стены» а подлое нападение со спины, даже если и окажется результативным, обернется для тебя раскрытием и неминуемым наказанием. «Спасибо за заботу, Отчи. склонил голову Олег, пряча машинально полыхнувшую в глазах ненависть. Парень склонялся к мысли, что после смены тела смерти как таковой он боится не сильно. Во всяком случае, вторая встреча с зомби его не особо пугала, даже несмотря на более чем скромные успехи в ратном деле. А вот беспомощность и сломанный позвоночник... Юноша не забыл того ужаса, который пережил за несколько часов беспомощности. И не простил. И не собирался прощать. Никогда. Просто у него пока не хватало возможностей для осуществления одного из множества изуверских планов, крутящихся в голове. Но даже слабые маги живут достаточно долго. Любой ведьмак может рассчитывать на полтора века активной жизни. Я прекрасно знаю, что не смогу сейчас никого из них прикончить на дуэли. Я подожду». «Ну, хотя бы так». Недовольно вздохнул святой отец и поднялся с небольшой лавочки, на которой проводил исповедь, больше похожую на допрос. «Ладно, иди и не греши, отрок. И знай, что я очень в тебе разочаруюсь» если курсанта Коробейникова поймают над еще теплым телом со ста семью шестью колотыми ранами. А... Олег от озвученной цифры несколько растерялся. «Сколько-сколько?» «Это какое-то магическое число, нужное для ритуалов?» «Да нет, самое обычное», — отмахнулся Аксений, оставляя метку на ауре парня. «Сам Олег колдовать еще так и не научился», однако проводимые с его энергетической оболочкой манипуляции уже приловчился чувствовать. Дверь в келью распахнулась от одного недовольного взгляда священника. Просто именно столько колотых ран было на последнем трупе, за который администрация была вынуждена повесить курсанта. Не хотелось бы, чтобы ты повторил его судьбу. «Эй, кто там? Следующий!» Олег мысленно поправил оценку своих планов мести с изуверских до да слегка жестоких и едва успел разминуться с очередным курсантом, спешащим на обязательную еженедельную исповедь. Молодые ведьмаки всегда неслись на это мероприятие, сломя голову. Ведь до того, как они ее пройдут и получат соответствующую временную магическую печать, их не пускали на пятничный обед, отличавшийся от ежедневных приемов пищи в лучшую сторону. «Ну, чего ты там застрял?» — недовольно зашипел на Олега Стефан, дожидающийся парня вместе с остальными членами их маленькой группы. Даже оторвавшийся было от коллектива воришка мрачно пинал вылетевший на дорожку камешек. Впрочем, теперь, за звание самого хмурого ведьмака училища, с ним мог конкурировать и Святослав. Выходец из малых грибов являлся старовером, а потому при общении с духовными наставниками училища ему приходилось сложно. Конфликты, занимающими в данном заведении не последнее место попами, происходили у бывшего крестьянина по три раза за два дня. Телесных наказаний ему они назначить почему-то не могли, однако шансов испортить настроение и навязать обязательные хозяйственные работы упускали редко. «Ковыляй быстрее, покуда мы до столовки доберемся, там все мясо съедят». Подавится. Огрызнулся парень, которому не понравился намек на его физическую неполноценность. Не паникуй раньше времени. Вон, видишь, дирижабли еще крутятся у нас над головами. Значит, пилоты, десант и куча народу, связанная с авиацией, в ближайшие полчаса жрать не попрутся. Управляемые при помощи наколдованного ветра, крутящихся от паровых котлов винтов, И черт знает, чего еще воздушные корабли действительно пока еще вертели сложную карусель воздушной битвы. Обстреливать друг друга из бортовых пушек им было запрещено, поскольку снаряды вполне могли плюхнуться на учащимся. Однако разнообразные маневры, средства магической борьбы и даже абордаж на них отрабатывались в условиях, реально приближенных к боевым. Прямо сейчас один из авиаторов был выброшен из захваченного соперниками аппарата и, пролетев вниз воплем метров 15, опомнился, развернулся и рыбкой метнулся обратно. Реактивных двигателей индивидуального ношения в этом мире вроде бы и не изобрели, однако вряд ли они вообще кому-то понадобятся, если существуют не такие уж и дорогие левитационные артефакты. Заряда в них, правда, редко хватало больше, чем на 5-6 секунд преодоления гравитации, но на этот случай над училищем был развернут крайне оригинальной конструкции «Магический щит», аккуратно принимающий в свои надежные объятия все, что валилось на сию обитель молодых боевых магов сверху: бомбы, птичье дерьмо, людей, переброшенную через стены контрабанду. Созданные во время Первой мировой чары было не так уж сложно обмануть, чем пользовались регулярно смывающиеся в самоволку с темным временем суток кадеты. Но чтобы продавить их голой силой требовалась как минимум ковровая бомбардировка. Что-то летунов в последнее время часто гоняют. Недовольно, произнес Полозьев, с хмурой миной, поглядывающий в небеса. Там как раз один учебный дирижабль пытался таранить другой, несмотря на запрещающий мат магов-инструкторов, слышимый даже на земле. Это к ускоренному выпуску, а ускоренный выпуск не к добру. У меня дядя как раз на границе с Австро-Венгрией сейчас шубками торгует. Так он пишет, что городничие солдаты там у них уже полгода летуют а гарнизоны порубежных крепостей все живут в состоянии боевой готовности. «Думаете, скоро грянет?» — округлил глаза Святослав. «Это же... Дык... Четвертая мировая!» Олег только поморщился. О близкой войне, имеющей все шансы перерасти в очередной глобальный конфликт, в училище не говорили разве только паразитирующие на местных собаках блохи. За самих боевых волкодавов которых тут разводили и приучали к разнообразию магического фона, он бы, во всяком случае, не поручился. Очень уж умный взгляд у этих животных, над предками которых хорошенько поколдовали маги-генетики. Что же касается самого конфликта, то все было старо как мир. Деньги и власть. Австро-Венгрия и ее император желали и того, и другого. Если бы смогли подчинить себе Россию, они стали бы доминирующей силой во всей Европе и половине Азии. С такой базой им бы не составило труда рано или поздно сокрушить островное сердце Английской империи, отделенное от континента лишь узким проливом Ла-Манш. Лишившиеся метрополии африканские и индийские колонии долго сами по себе тоже не протянут. Да, возможно, часть их успеют перехватить османы или даже державы Нового Света, Но и половины чужих рынков сбыта и источников рабочей силы Австро-Венгрии должно было хватить, чтобы стать мировым гегемоном. Впрочем, надо отдать должное, Российская империя тоже имела весьма амбициозные планы, в которых предусматривалась месть Стамбулу и Лондону, против которых Москва воевала в прошедшей относительно недавно Третьей мировой войне. А пушки и бомбы ее ближайшего соседа, рушили магические башни Союза Орденов во время Второй. И хотя с тех пор даже государственный строй поменялся, в те годы германцы и их союзники натворили достаточно плохого с покоряемыми восточными унтерменшами, чтобы память об их зверствах прошла через поколения. Для полноценной же расплаты по всем счетам не хватало самой малости трудовых, научных и магических ресурсов старушки Европы, ныне принадлежащих сумрачным тефтонцам. Вторгаться же в Китай особого смысла не было. Через Сибирь армии продирались бы слишком много времени. А поясывающую поднебесную Великую Стену сокрушить быстрее, чем за несколько лет, явно не получилось бы. К тому же разность менталитетов практически гарантировала проблемы с тамошним населением и тотальную партизанскую войну. В условиях схватки с Нефритовой империей, империей Российской, хватило бы одного легкого тычка в спину, чтобы упасть на колени. А потому император Лев I смотрел только на запад. Он надеялся сначала покорить ближних врагов, потом заняться дальними, а в итоге добавить к своему титулу звучную фразу «повелитель всего человечества». Османская империя, идущая впереди планеты всей по числу рабов на одного свободного жителя, и мастерству использования ментальной магии расползалась во все стороны, будто раковая опухоль. Метастазы пиратских кораблей и бандитских шаек, вышедших из ее чрева, видели вроде бы даже в Арктике. Во всяком случае, часть пропавших экспедиций, изучавших остатки вмёрзшей в глубины льда цивилизации гипербореев, списывали именно на их людоловов. И великий султан, вне зависимости от имени и порядкового номера, очень не любил гуяров, убивавших его подданных, когда те покидали границы родной державы ради грабежа неверных. Всем до единого было ясно, что Стамбул обязательно воспользуется подходящим случаем, чтобы раздвинуть границы принадлежащих ему земель и наполнить свои рынки живым товаром. Империя Атстаков и ее правители-вампиры, по слухам видевшие еще Атлантиду и хранящие частички могущества утонувшей страны, уже сейчас вяло грызли с Американским Союзом. Отколовшиеся от Англии колонисты при помощи своего флота, второго по величине в мире, регулярно обстреливали стоящие на побережье древние города. Кровососущие же твари отвечали запитанными энергией сотен жертв магическими ударами, от которых в глубине территории противника возникали смерчи, торнадо, землетрясения, массовые поднятия нежити, прорывы демонов и прочие малоприятные вещички. Конфликт между Северной и Южной Америкой был вызван не только непримиримыми идеологическими разногласиями, но и сугубо прагматичными причинами. Контролирующая два из пяти континентов планеты держава автоматически станет лидером целого полушария. Окажется сильнее любой державы Старого Света. И, скорее всего, на этом не остановится. Несущее бремя белого человека индусам и неграм Англия как всегда старалась держаться в стороне и стравливать врагов между собой. Однако ее флот, самый большой в мире, постепенно дополнялся и подходящих габаритов армии. Королева Виктория V, являющаяся старейшим из ныне правящих европейских монархов, слишком многим успела насолить за свою жизнь. Голову хитрой старушки, которая уже не раз пыталась подгрести под себя, помимо дикарей, еще и разные высокоразвитые страны, обменяли бы, не торгуясь, на бриллиант аналогичной величины в любой державе мира. И еще приплатили бы землями и титулами. Впрочем, первым нападать на владычицу морей никто вроде бы не собирался. Все ждали, пока старая перечница все-таки склеит ласты, а ее дети, внуки и правнуки начнут делить трон. Уже во время Третьей мировой данная венценосная особа считалась более чем пожилой и обладала пошатнувшимся здоровьем. Одна лишь нефритовая империя вроде бы никаких планов агрессии не строила, а была по горло занята собой. В частности, ее жителей очень интересовало, какой из трех ныне живущих императоров истинный. В жарких спорах уже сгорел Пекин и погибло около двух миллионов человек. Но все были уверены, что для гражданской войны это только начало. «Коробейников, Полозьев!» «Ты дуболом, который дык полный! Стоять!» Вопль непонятно откуда взявшегося мага-наставника Свиридова, остановил группу его подопечных уже на самом входе в столовую, откуда аппетит натянуло жареным мясом. «Отошли от двери и подошли ко мне! Вам сейчас пустые желудки понадобятся!» «За что? Там же, кажется, даже шашлык!» Не смог удержаться от обиженного возгласа толстяк, с ясно-видимой неохотой отодвигаясь от пункта питания. В будне там кормили сытно, но не очень-то и вкусно. А потому конца рабочей недели и отданных на самостоятельную работу выходных курсанты ждали как настоящего праздника. То есть, глубоко уважаемый наставник, зачем мы вам понадобились именно сейчас? И нельзя ли это отложить на потом? Нельзя. Наконец получилось вам зомби добыть обрадовал своих подопечных свиридов, волосы которого были изрядно взлохмачены. «У нас сегодня увели амулеты, а я увел у другой группы зомби». «Да каких?» «На них тренировались сначала витязи, потом ратники, потом егеря, а под конец их чуть не через весь бабский корпус пропустили. Теперь этих латанных перелатанных покойников может загрызть и утащить в свою берлогу лысый ежик, «Вы трое шуруйте скорей, пока такие выдающиеся образцы кто-нибудь другой не перехватил. В следующий раз можем нарваться на куда более шустрые экземпляры, которые будут иметь некоторые шансы вас разочек-другой тяпнуть. А я не хочу, чтобы вы вместо скорейшего постижения всех нужных наук лежали в лазарете и висели на моей шее. Может, хоть следующая команда более удачной подберется. Хотя кому я вру? В общем...» «Кончайте пускать слюни и бегом за мной!» «А я...» — осторожно подал голос телекинетик. «А ты иди жри!» — заявил Мак-Наставник, скривившись, будто уксус ухлебнул. «А после — к палачам!» «После первой победы наказывать будет непедагогично, а отменять порку кнутом еще непедагогичнее. К тому же покойничка все равно всего три штуки, и кому-то из вас их не хватит». И быстрее, чем за сутки, таких развалин не отремонтировать. Короче, исчезни с глаз моих. Ну, я могу подождать немного. Вкратчиво заметил Стефан, пока Олег судорожно прикидывал, готов ли он уже к схватке с живым мертвецом или нет. Вообще, подобное мероприятие ему бы хотелось отложить на как можно более дальний срок. С другой стороны, если данные конкретные экземпляры действительно и без посторонней помощи на части рассыпаются, то почему бы и не помочь им слегка, и тем получить возможность спать спокойно на ближайший месяц? Вы же знаете, для меня даже безоружного одиночная низшая нежить не противник. Ну, если я не сплю и не пьян. Возражения не принимаются, — отмахнулся макнаставник. Я тебя хочу на турнир между ведьмаками-первогодками выставить. А вось дойдешь до финала, заработаешь мне премию. Но с одним зачетом туда еще не пускают, а вот с двумя... «Уже можно!» Дальнейшие события для ошарашенного быстротой происходящего Олега слились в какой-то калейдоскоп, закончившийся лишь после того, как за ним захлопнулась дверь, ведущая в один из бесчисленных внутренних двориков училища. Только на сей раз под его ногами был не плац или площадка для тренировок. Юноша стоял на полигоне, достоверно имитирующем сожженную деревню покосившиеся обугленные деревянные остовы домов, витающие в воздухе гарь, разбросанные тут и там предметы домашнего обихода, отвратительно воняющие раздувшийся труп лошади с громадной дырой в животе, скулёж собаки где-то на грани слышимости. Если бы мог не замечать высящихся с боков стен монастыря училища, он заподозрил бы перемещение в пространстве. Однако достоверная имитация. Решил юноша, отгоняя от лица большую зеленую муху, явно лишь недавно пировавшую на падали. Интересно, труп несчастной коняги тоже заклинаниями восстанавливают или же сюда периодически притаскивают новую дохлую лошадь? Разговор самим собой не смог успокоить нервов калеки. И тогда он прибегнул к несколько более сложной, но вместе с тем и куда более действенной процедуре — приведению револьвера к боеготовности. Заряжать его пули магической энергией он не умел, однако, судя по вычитанным в книгах сведениям, против низшей нежити вполне хватало и самого обычного свинца. Крупный и тяжелый кусок металла, быстро летящий за счет увеличенной по сравнению со стандартными патронами пороховой навески, легко отрывал конечности, дробил кости и разносил череп на кусочки. Против простых людей подобная мощь была просто избыточной, если они не прятались за кирпичной стенкой или не сидели внутри легкой бронетехники. Впрочем, с одиночным представителем низшей нежити вполне должен был справиться одиночный же охотник, если он замечал мертвеца с достаточного расстояния и успевал всадить в него несколько самых обычных пуль. Проблемы у пытающихся разобраться с восставшими покойниками обывателей начинались тогда, когда банального зомби путали со способным разорвать медведя упырем или даже легко вырезающим целые деревни умертвием. Внешне они могли выглядеть абсолютно одинаково, так как в основе своей являлись гниющими трупами, а подробности надо было рассматривать магическим зрением и с очень близкого расстояния. Так, Олег с некоторым сомнением взглянул сначала на изготовленное к бою огнестрельное оружие, а потом покосился на свой штатный меч, который юноша держал в руке реже, чем хотелось бы. От большинства тренировок по фехтованию Свиридов его освободил в связи с полной неперспективностью данного направления развития. Равновесие на деревянной ноге юноша не держал. Из-за отсутствующего глаза больше, чем с одним противником, сразу сражаться не мог. Да и вообще маг-наставник считал рукопашный бой не слишком-то важным умением. В результате махание железяками свелось к минимуму. «А зачем мне вообще выдали эту железяку? Лучше бы фузею дали». У этих их морально устаревших винтовок монструозного калибра жестокая отдача и хреновая точность, однако одного попадания из такой дурынды должно хватить, чтобы с гарантией успокоить любую низшую нежить. А может, даже и не низшую. Не знающий, чем себя занять, юноша немного покрутился на одном месте, а потом принялся подтаскивать к стоящему неподалеку сараю чурбаки из расположенной тут же поленницы. Ведьмакам не запрещалось использовать засады. Более того, маг-наставник Свиридов пытался вбить в их головы важность правильного использования местности чуть ли не ежедневно. А потому Олег решил встретить свою первую нежить, находясь в относительно безопасном убежище. Все-таки полигон был не настоящей разрушенной деревней. Зомби физически не мог удрать из этого ограниченного пространства. А свойственная подобным тварям жажда добраться до источника чужой жизненной энергии неминуемо выведет его прямо к начинающему ведьмаку. Конечно, Олег мог просто залезть на одно из растущих здесь деревьев, куда представитель низшей нежити в жизни бы не добрался, но юноша решил, что с его протезом такие акробатические трюки будут слишком утомительны. И потом зомби описывались крайне тупыми созданиями как в литературе его «Родного мира», так и во взятых в библиотеке-бестиариях последних годов выпуска. Вряд ли у одного из самых слабых и увечных их представителей хватит соображалки быстро воспользоваться импровизированной лестницей из поленьев и подняться на крышу сарая. Особенно если последние ее ступеньки Олег втянет за собой наверх. Или просто сбросит в сторону. Ежесекундно оглядываясь на тот случай, если зомби окажется выпущен против него слишком рано, и сможет подобраться бесшумно, юноша принялся за работу. Конечно, по правилам, ему на подготовку должно было достаться около получаса, однако судьба достаточно часто преподносила инвалиду такие сюрпризы, которых он вовсе не ждал. К тому же маг-наставник Свиридов казался Олегу человеком слишком импульсивным. Такой вполне мог дать команду выпустить зомби на полигон немедленно, чтобы его подопечные быстренько их пристрелили и пошли обедать. С каждой секундой беспокойство, ощущаемое парнем, росло. Наконец оно перешло некую незримую отметку и превратилось в чувство неумолимо нависшего над головой злого рока. Парень даже отбросил в сторону бревнышко, из которого собирался сделать предпоследнюю ступеньку своей лестницы, и прижался к стене сарая, выискивая дулом револьвера, подступившую к нему угрозу. Однако фальшивая деревенька оставалась пугающе тихой. Никто не топал, не стонал, не хрипел и не продирался сквозь повсеместно растущий бурьян к теплому живому мясу. «Надо выпить валерьянки», — решил Олег, судорожно сглатывая пересохшим горлом. «Ведро. Уже всякая дрянь мерещится». Удар пришел оттуда, откуда, ставший инвалидом юноша, его никогда бы и не подумал ждать. «Снизу! Земля вдруг подпрыгнула!» и швырнула инвалида в полет, внезапно ударив его по нормальной ноге и протезу с силой парового молота. Приземление вышло болезненным. Рассыпавшиеся из импровизированной лестницы чурбаки коварно подкатились прямо к месту падения молодого ведьмака. И хорошо, что на них не имелось сколь-либо крупных сучков, иначе спину бы ему не ушибло, а продырявило. Да и не только спину. Голова тоже повстречалась с чем-то вроде немягким и теперь буквально раскалывалась. Да и по шее текло что-то подозрительно горячее, берущее свое начало не иначе, как в частично содранном затылко скальпе. «Что за хрень?» Секунд через шестьдесят купания в озере Боли Олег с некоторым трудом смог сосредоточиться и сесть. Голова его нещадно кружилась. А может, это кружился в темпе вальса весь мир вокруг? Тело болело, глаза слезились, руки дрожали, ноги дрожали, задница дрожала. Внезапно парень осознал, что это не его бьет дрожь. Сотрясается сама почва, с которой он соприкасается большей частью организма и протезом. В воздухе пахло гарью. Покосившиеся дома фальшивые деревеньки скособочились еще больше, один из них даже рассыпался. Из колодца бил фонтан густого белого пара, словно внутри него прорвало находящуюся под высоким давлением трубу с кипятком. С каких пор зомби способны на магические удары? Я что, претендую на место архимага, чтобы против меня выпускать лича? Земля подпрыгнула еще раз, но поскольку сейчас Олег не балансировал на своем протезе, да и вообще скорее лежал, чем стоял, он смог сохранить равновесие. А подпрыгнувшая и упавшая ему на руку полена не стоило внимания на фоне все еще терзающих организм неприятных ощущений. Одна из высоких стен полигона заскрипела и обрушилась с образованием облака каменной пыли. Стало слышно, как где-то рядом визжит в ужасе какая-то девушка: Ага, уберите их, уберите! Не по правилам такую толпу сразу выпускать! Незнакомка буквально надрывалась, срываясь на утробный вой. «Нет, не ешьте меня!» «Не ешьте, не ешьте...» Поморщился Олег, осторожно вставая на ноги и ища взглядом, куда улетел его револьвер. Хорошо еще, что оружие не выстрелило в своего хозяина в процессе утери связи с землей-матушкой. Снискать известность остальных среди ведьмаков, случайно застрелившись из собственного оружия, парню не хотелось. Хотя, скорее всего, стены училища-монастыря видели и не такое. Или... По крайней мере, жуйте быстрее. Голова болит от этих воплей. Хм, или это потому, что я головой о полено долбанулся? С некоторым трудом юноша подобрал свое оружие и не смог удержаться от того, чтобы не начать ковылять в пролом. Не то, чтобы он намеревался геройствовать, или, возможно, не отдавал в этом своем стремлении отчета. Времени на размышление у парня банально не было — поскольку терзающие его слух женские вопли с каждой секундой становились все обреченнее и обреченнее. К тому же, слегка отошедший от встряски организм, теперь различал и примешивающееся к ним утробное рычание. «Их восемь, нас двое. Расклад перед боем не наш», — констатировал Олег, когда подобрался к обрушившейся стене и взобрался на показавшийся ему более-менее надежным блок правильной формы прямоугольный камень заскрипел на россыпи своих более мелких собратьев, но не рассыпался и никуда не поехал. И патронов у меня всего шесть. А на эту дуру надежды мало, хотя она вроде бы и вполне серьезный маг. Восемь ходячих трупов разной степени сохранности зажали в углу этого дворика персону женского пола, о точном облике которой оставалось лишь догадываться. Красоту попавшей в беду девицы надежно скрывали подгнившие спины, из-за которых виднелись лишь отдельные детали черной униформы и длинная коса светлого цвета. В отличие от Олега, данная особа была экипирована магическим щитом. И кажется, это была совсем не бюджетная версия. Во всяком случае, размашистые удары, которые ближайшие к отчаянно кричащей добыче твари наносили по заступившей их путь преграде, пока не могли добраться до тела ведьмочки. Изначально их было даже больше восьми, но пяток неаппетитного вида кучек ясно показывал, кроме обороны, ведьмочка отдавала должное и нападению. Сейчас, занявшая стратегически правильную позицию на стыке стен волшебница, одновременно находилась под атакой лишь парочки монстров, закрывавших ее своими телами от собратьев. Обычный артефакт ведьмаков уже давно капитулировал бы перед таким напором. Хотя, судя по тому, как отчаянно и надрывно выла попавшая в ловушку девушка, поставленный ею улучшенный барьер должен был тоже вот-вот разрушиться. Только бы не пристрелить ее, если пуля пройдет на вылет через башку одной из этих тварей, а щит именно в этот момент решит сдохнуть. Мушка на конце дула сместилась со спины ближайшего монстра. Расстояние до него было просто смешным. В тире юноше уже приходилось стрелять и по куда более далеким мишеням. Перед тем, как открыть огонь, Олег покосился на ближайшее дерево. Не сказать, чтобы оно было близко. Зато нижние ветви находились в достаточной близи, чтобы за них ухватиться, если подпрыгнуть. Оставалось лишь надеяться, что он успеет до него доковылять на своем протезе когда зомби отвлекутся от своей добычи на уменьшающего их поголовье стрелка. Обидно будет оказаться повешенным за умышленное убийство вследствие неудачной попытки спасения. Рявкнул револьвер, больно ткнувшись в руку. Оружие ведьмака было действительно большим. Било сильно и точно. А потому и отдача у него соответствовала эффективности. Подгнивший труп, топтавшийся в самом конце стайки себе подобных, обзавелся шикарной дырой размером с ладонь в районе туловища. Магическая энергия, наполняющая давно уже неживое тело и дающая ему возможность действовать, была неразрывно связана с плотью. И теперь она вытекала из потерявшей целостность системы наружу, как вода из неисправного водопровода. Живое существо или более совершенное искусственное создание — обязательно имело бы нечто вроде аварийной системы, не дающей ему истечь энергетической кровью. Но у низшей нежити таких механизмов не было. Поднявшаяся случайно или поднятая намеренно, вся она функционировала примерно одинаково и могла наплевательски относиться к поверхностным повреждениям материального тела, но в случае серьезных травм, затрагивающих ее внутреннюю магическую структуру, быстро выходила из строя. Поймавший пулю зомби развернулся, сделал несколько шагов в сторону угрозы, а потом рухнул. Он все еще был опасен и мог ударом руки или ноги сломать кости неосторожно приблизившемуся противнику или медленно подползти к упавшему на землю живому и догрызть его зубами. Но в обретшем подобии жизни трупе уже не хватало сил на то, чтобы активно двигаться и поддерживать себя в вертикальном положении. А секунд через 30 должны были пропасть и последние остатки энергии, вернув зомби обратно в состояние неопасной для окружающих груды разлагающегося мяса. Впрочем, удостоверившийся в попадании Олег уже больше не обращал внимания на старую цель и перевел прицел на нового противника. Выстрел, следующий, выстрел, следующий, выстрел. И медленно падающий мертвяк заслоняет собою товарища, принимая предназначенную ему пулю. От расстройства Олег аж промазал предпоследним зарядом в пустую, чиркнувшим по стенке полигона рядом с макушкой очередного мертвеца. Но, по крайней мере, свою последнюю пулю он положил достаточно точно, разнеся на куски голову ближайшего к нему зомби. Количество врагов уполовинилось, но их все равно, на взгляд молодого ведьмака, оставалось слишком много. Хорошо еще, что сами по себе эти твари более-менее соответствовали тому, что обещал своим воспитанникам Сверидов. Медленно передвигающиеся на подкашивающихся ногах, они секунды по три думали над каждым своим действием. Не суть важно, шагом по направлению к стрелку это было или ударом по все еще визжащей за преградой магического щита ведьмочки. Одновременно делать несколько дел данные создания, очевидно, были попросту способны. «Ну, надеюсь, тебя учили не только тому, как прятаться за барьером», пробормотал Олег, собираясь спрыгнуть с послужившего ему прекрасной позиции для стрельбы каменного блока. И тут землю тряхнуло еще раз, в результате чего юноша утратил равновесие и приземлился совсем не туда, куда хотел. И по закону подлости, составляющие осыпавшейся стены поехали под его ногами. Не слишком сильно, однако достаточно, чтобы провалившийся в неприметную с виду щель деревянный протез намертво в ней заклинило. А троица мертвецов, переключившихся на новую добычу, тем временем опасно приблизилась к инвалиду, своей ковыляющей и неуклюжей, но на самом деле не такой уж и медлительной походкой. Вот, Олег даже подходящего нецензурного эпитета для этой ситуации подобрать не смог. Отвечающий за ненормативную лексику отдел памяти просто отключился вместе с большей частью мозга, который поразил страх близкой смерти. Все, что оставалось делать инвалиду, это выхватить из-за пояса меч и приготовиться к тому, чтобы совершить невозможное — зарубить дрожащими руками сразу аж трех зомби, не двигаясь с места. «Молодец, паря, так держать!» Откуда взялся коренастый и очень плечистый рыцарь в обильно украшенных замысловатой резьбой доспехах, юноша просто не понял. Вероятно, он открыл ведущую на полигон дверь и ринулся спасать молодых ведьмаков. Однако этот момент парень просто пропустил, будучи слишком сосредоточен на своем выживании и тянущейся к нему лапе ближайшего зомби. Он даже не сразу смог сообразить, что его противники падают на землю, по причине расчленения их на несколько частей непонятными гибридами молотков и топоров. Именно такое оружие сжимал в обеих руках закованный в железо по самые брови тип, из-под забрала которого выбивалась длинная белая борода. Впрочем, у него и другое оружие имелось. В большом количестве. «Говорил же я, что кладка внутренних стен никуда не годится» а последний ремонт помещений проводился еще по приказу Иоанна Третьего. Но нет. Лучше мы еще разок отремонтируем крыльцо у парадного входа, чем займемся помещениями, в которых ожидают выпуска на полигон разные твари. Хм, малыш, ты ранен? Нет. А чего на меня так странно смотришь? Гномов, что ли, никогда в жизни не видел? Хотя да. Откуда на Руси гномы? Да тем более в Москве. Не жалую тут у вас инородцев» а без документов так вообще хоть из дома не выходи. Зажатая в угол ведьмочка перестала визжать, защищающий ее барьер рассеялся, а сама она упала в обморок. Не от страха, а от передозировки. Во всяком случае, из ее разжавшейся руки выкатился опустошенный шприц, явно совсем недавно содержавший в себе какое-то зелье. Видимо, защищающий девицу барьер поддерживался не артефактом, а личными силами. И когда те стали иссякать, зажатая в угол нежитью ведьмочка прибегла к помощи популярного у ведьмаков козыря в виде алхимического допинга. Совсем небезопасного, судя по тому, как лихо ее свалило с ног. Впрочем, теперь-то девушка могла себе это позволить. А почему нет, если последний из алковших ее нежной плоти мертвецов лежит на земле с топором в спине? Метнуть секиру больше, чем на 10 метров — Это тот еще трюк, но хозяин оружия справился с ним легко и непринужденно. Краем глаза Олег отметил, что обтягивающая фигурку черная летняя форма с неслабым таким декольте ведьмочке очень идет. Судя по покрою, спецслужбы тайно выдали дизайнеру приказ создать одежду, максимально способствующую увеличению популяции магов Российской империи. Не видел ни разу. Олег помотал головой и решил, что особо удивляться ему не стоит. Ну, гном и гном. Чему удивляться после лицезрения демона и парового робота одновременно? Кстати, от старших курсантов он слышал про дорогой публичный дом, где ведьмакам, как будущим боевым магам, предоставляют некоторые скидки в расчете на то, что после они вернутся именно туда и там же оставят свое немалое жалование. Надо бы уточнить, есть ли там эльфейки, и если да, то почем? «Имеет ли смысл капать слюнями уже сейчас или подождать офицерского звания?» «Почему наш зачет так усложнили?» «Все клялись и божились, что в первый раз тут будет всего один зомби». «Какой зачет, паря? Ты чё, так ничего и не понял?» Сочувствием посмотрел на него гном и тут же протянул Олегу снятую с пояса фляжку. «Война началась! Самая настоящая война!» Иначе почему бы по Москве вражеские маги наносили удары стратегическими заклинаниями? Слава богам, рассеивающий щит еще со времен Союза Орденов работает над столицей как надо. Иначе вместо слабеньких пятибальных толчков мы бы на своей шкуре почувствовали, что такое настоящее землетрясение. Ничего. Сейчас наблюдавшие за ходом проведения испытаний маги отроются и быстро объяснят вам, почему команду желторотиков обязательно прикрепляют к опытному боевому магу. Ведь делают это именно на случай начала полноценных боевых действий, в которых, таким как вы, будет отведена посильная для них нагрузка. Олег, уже глотавший нечто неимоверно вкусное и кажется, вопреки расхожим в его старом мире стереотипам о гномах, даже безалкогольное, поперхнулся своим напитком.